Они очутились в гостиной, уже не решаясь взглянуть друг на друга. Донесся стук высоких каблуков Линды. — Она будет держаться мужественно, — прошептал Бильяр. — Эта женщина незаурядная. Линда появилась в дверях, протянула им руки. — Добрый вечер, Роже! — Добрый вечер, господин Морей. Какой приятный сюрприз! Она была высокой, стройной, утонченной, элегантной в своем простом белом платье с косой, уложенной вокруг головы короны, и с поразительно светлыми глазами она была царственно красива. Мадам, начал морей. Он выглядел таким несчастным, что она рассмеялся. Рассмеялась от души, как юная девушка, любящая жизнь, праздники, цветы. Это тяжкий долг, пробормотал морей я в отчаянии. Удивленная Линда старалась поймать взгляд бильяра. — В чем дело? — Мужчина безмолвствовал. Линда медленно опустилась на ручку кресла. «Жорж — Жорж! — прошептала она. — С букета роз упали два лепестка. Все трое вздрогнули. На такой степени были напряжены у них нервы. — Господин Сорбье был на свой лад борцом, сказал Морей, — солдатом. Линда замерла. Но рука ее, как бы сама по себе, поднималась к горлу, словно медленно приближалась чудовищная боль, которая вот-вот прорвется, уничтожит гармонию прекрасного лица, слоненного вниз. Бельяр подоспел, чтобы поддержать ее. — Он умер? — произнесла она нетвердым голосом. — Да, — сказал Морей. — Он не мучился, не успел. И чувствуешь, что если он заговорит... Если ему удастся нарушить нечеловеческое молчание, ползущее словно туман от мебели, картин, тропировок, черного пианино, то это поможет Линде устоять. А держать над собой победу он одним духом рассказал ей обо всем. И о странном преступлении, и о непонятном похищении, и о непостижимом исчезновении убийцы. Бельяр кивал, добавляя иногда какую-нибудь деталь. И все услышанное Линдой было настолько невероятным и в то же время нелепым, что она чуть было не забыла о своем собственном горе. Все это предстало перед ней в виде жестокой фантастической сказки, где каждая новая подробность бесспорно убеждала ее в смерти мужа, но в то же время предлагала такую загадку, что страдание отступало. Представив глазам ладонь, сгорбившись, она слушала... И как маленькая девочка шептала дрожащим голосом, — это невероятно, это невероятно. — И теперь, — продолжал Морей, — нам всем угрожает опасность. Если убийца кажется не шпионом, а безумцем, который хочет мстить за себя и войне, и науке, и вообще всему человечеству, целый квартал Парижа может исчезнуть или обратиться за какие-нибудь несколько часов в пустыню. Линда уронила руку. «Могу я его увидеть?» «Это не трудно, сказал Морей. «Он в институте судебной медицины. Роже поедет с вами». Бильяр положил руку на плечо молодой женщины. «Моя машина стоит тут. Лучше поехать туда сейчас же». Она встала, но пшатнулась. Бильяр поддержал ее, однако она отстранила его. «Нет, Роже, спасибо. Мне надо привыкать». Она обошла кресло, вытянув вперед руку, точно слепая, Потом, чтобы скрыть слезы, поспешно вышла. Они услышали, как она побежала. Морей беспомощно махнул рукой, словно чувствовал себя виноват. Ну что еще я мог сказать? — Все это ужасно. Ты думаешь, она выдержит? — Думаю, да, — сказал Бильяр. Несмотря на богатство, ее воспитывали в строгости. — Я полагаю, — снова начал Морей, — это была очень дружная пара. Вне всякого сомнения. Разумеется, они не были голубками. Бедняга Сорбье всегда напускал на себя холодность, а Линда — это вещь в себе, понимаешь? Понимаю. Я был не слишком груб. Да что ты, старина? Ты уверен, что она на меня не сердится? Что ты выдумываешь? Видишь ли, она наверняка мне будет нужна. Мне придется подробнейшим образом проследить последние часы жизни, Сорбье. Погрузившись в раздумье, Морей обошел гостиную. Он остановился перед портретом убитого, рассеянно взглянул на картины. Кто-то плакал в глубине пустынных комнат. Старая мред. Она двадцать лет служит в Сорбье, — сказал Бильяр. — А еще у него был кто-нибудь в услужении? — спросил Морей. — Шофер, представь себе, сэр Бье знал, ещё чего сделаны звезды, но не мог отличить стартера от кнопки обогревателя. — Где этот шофер? — Ну, старина, ты слишком многого от меня хочешь. Вернулась Линда. Она надела синий плащ, лицо осунулось, и все-таки она была очаровательна. — Скорее, — сказала она. Они чувствовали, что она на пределе, и поспешили на улицу. Бельяр помог ей сесть в машину рядом с собой. Я тебе позвоню, сказал Морей. Ты с нами не можешь поехать? Никак не могу. Мне нужно вести справки об этом заказном письме. Малошина Бельяра тронулась, а комиссар сел за руль своей малолитражки. Было шесть часов. Морей почти физически мучительно ощущал, как быстро летит время, и чувствовал себя беспомощным неспособным что-либо предпринять. Его поддерживала сила привычки. Он приоткрыл бумажник и в последний раз взглянул на конверт. Почтовый штемпель легко было разобрать. Бульвар Гувьон сен Сив. Он двинулся в путь.